Качка усиливалась. Через полчаса в каюту спустился Конурин. Голова его была повязана носовым платком. «Берег! Берег!» — радостно восклицал он. «Виден Неаполь!» Но его так шатнуло, что он повалился на пол и встал на колени перед сидящим, расставя ноги седым англичанином, сосущим лимон. «Господи, боже мой! Этакая качка он чудит!» Пожал плечами Николай Иванович, взглянув на голову Конурина. «Что это ты платок-то надел?» «Шляпу сдунула ветром. Выглянул за борт, она... Шт! Теперь акула какая-нибудь в моей шляпе щеголяет. Успокойтесь, матушка-голубушка. Придите в себя. Сейчас берег, сейчас мы остановимся», обратился Конурин к Глафире Семенне. Англичанин в шотландском пиджаке.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 Пароход остановился в гавани, но его продолжало качать. Канурин, бегавший наверх, снова сбежал в каюту и сообщил «Приехали! Остановились! Сейчас на лодке спускать нас будут!» «Ну, слава Богу!» — простонала Глафира Семенна и, собрав все свои силы, поднялась с дивана и стала приводить свой костюм в порядок.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 «Никакая лодка не может пристать к пароходу, чтобы вести вас на берег. Да ежели бы и пристала, то опасно ехать в ней, Опрокинуться можно. И в гавани страшные волны». «Господи! Что же это такое?» — взвизгнула Аглафира Семенна. «У берега, совсем у берега, и сойти нельзя!» «Надо подождать, пока ветер утихнет. Небо будто бы разъясняется»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 чтобы тебе ни дна, ни покрышки!» — разводил руками Канурин и спросил. — Когда же, наконец, черт ты это, мы можем попасть на берег? — Да что вы сердитесь, господа? Ведь это же не от нас, не мы виноваты, а погода, стихия, ветер, море! Стихнет немножко ветер через четверть часа, и мы вас спустим с парохода через четверть часа,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 «Не желаю я здесь больше оставаться. Сегодня отлежусь и завтра вон из Неаполя!» — строго повторила она. «Ах, как бы в Питер к жене поскорее, сударушка! Бог с ней и с Венецией!» — вздыхал Конурин.